Уже в середине ночи обеспокоенный Фома подошёл к ложу Иуды, присел на корточки и спросил: "Ты плачешь, Иуда?" "Нет, отойди, Фома. От чего же ты стонешь и скрепишь зубами? Ты не здоров?" Иуда помолчал, и из уст его одно за другим стали падать тяжёлые слова, налитые тоской и гневом. Почему он не любит меня? Почему он любит тех? Разве я не красивее, не лучше, не сильнее их? Разве не я спас ему жизнь, пока те бежали, согнувшись, как трусливые собаки? Мой бедный друг, ты не совсем прав. Ты вовсе не красив, и язык твой так же неприятен, как и твоё лицо. Ты лжёшь и злословишь постоянно. Как же ты хочешь, чтобы тебя любил Иисус? Но Иуда точно не слышал его и продолжал тяжело шевелиясь в темноте. Почему он не с Иудой, а с теми, кто его не любит? Иоанн принёс ему ящерицу. Я принёс бы ему ядовитую змею. Пётр бросал камни. Я горубы повернул для него. Но что такое ядовитая змея? Вот вырван у неё зуб, и аж рельем ложится она вокруг шеи. Но что такое гора, которую можно срыть руками и ногами потоптать? Я дал бы ему и уду. смелого, прекрасного иуду. А теперь он погибнет, и вместе с ним погибнет и иуда. Ты что-то странное говоришь, Иуда. Сухая смоковница, которую нужно порубить секирой, ведь это я. Это обо мне он сказал. Почему же он не рубит? Он не смеет, Фома. Я его знаю. Он боится Иуды. Он прячется от смелого, сильного, прекрасного Иуды. Он любит глупых, предателей, лжецов. Ты лжец, Фома. Ты слыхал об этом? Фома очень удивился и хотел возражать, но подумал, что Иуда просто бронится и только покачал в темноте головою. И ещё сильнее затосковал Иуда. Он стонал, скрежетал зубами, и слышно было, как беспокойно движется под покрывалом всё его большое тело. Что так болит у Иуды? Кто приложил огонь к его телу? Он сына своего отдаёт собакам, он дочь свою отдаёт разбойникам на поругание. не весту свою на непотребство но разве не нежное сердце у иуды уйди фома уйди глупый пусть один останется сильный смелый прекрасный иуда